глава тридцать первое путешествие с игроками О ты знаешь о камне Ты тоже присоединишься к этому событию Я обернулась О обладателем голоса оказался светловолосый мужчина. он был хорош собой, но в то же время выглядел как обыкновенный охотник за юбками и это портило все впечатление. На бедрах у него болталось два кинжала.бытие магический камень выходит он игрок. я слегка повысила бдительность и отступила на полшага. Это его взволновало он взмахнул руками и отошел назад а нет извини, я не хотел тебе напугать. Мы только что вывесили объявление и я боялся, что никто не придет. поэтому когда я услышал магический камень, то тут же рефлекторно позвал тебя Меня зовут виид я член клана, который сообщил об этом мероприятии рассказывавай дальше. Я прикинулась глупой пытаясь добыть хоть какую-то информацию. Но подожддите минутку. Я думала, что бы это игроки могут различать NPCи игроков. Ну и ладно. по какой-то причине он заинтересовался моим лицом. Он продолжал свое объяснение, постоянно украдкой поглядывая на мою голову в капюшоне. Предположительно их группа думала, что награда Тза была игровым событием. Они также обладали красным магическим камнем, которое они получили от убийства одного из нас в том событии. И поскольку они знали, что звера девочка кролик украла желтый магический камень, они планировали использовать свой в качестве приманки, чтобы выманить меня. Примерно с завтрашнего дня во всех еледиях авантиристов центрального континента и в некоторых других местах будет вывешено объявление глосящее: По покупателей для красного магического камня. Но, учитывая настолько высокую награду, мы не ожидаем, что девочка-кролик осмелится показаться в городе. Можно сказать, что мы просто собираем людей для вечеринки. Так что да, я надеялся, что больше девушек сможет прийти. Эй, Вит! Нас неожиданно прервали. Чувство дежавю. Мы повернулись на голос. Я увидела того сильного авантюриста, которого встретила в оружейной лавке. салли стояла у него за спиной перекрывая лицо рукой и приговаривая вот де о привет айзек я только что пригласил эту девушку нет нет нет она не игрок чего твою ж мать в нее нет метки вид уставился на меня в потрясении его пристальный взгляд метался между мной и местом немного слева и выше от меня опять это Да да, я поняла, а теперь не мог бы ты перестать смотреть мне в лицо. Я имею в виду, она выглядит так естественно. Я знаю, это ясно. Например, атмосфера вокруг нее, ее манеры она гораздо больше похожа на нас, чем все остальные Nписи в этой игре. Вид приступил к извинениям, которые затем были с смеены извинениями Сли. По подождждите, на самом делесалли звучала очень похожа на Сальью. так легко перепутать они продолжали свои непонятные для энписи разглагольствования сильный авантюист а язык да глубоко вздохнул и повернулся ко мне и вновь прости за это ты ведь не понимаешь о чем они говорят верно не обращай на них внимания просто забудь об этом ну насчет этого я слышала вы пытаетесь поймать кролика из награда спросила я Улыбка Айзека застыла. «Виит, сколько ты успел рассказать?» «О-о-о, всё? Чёрт побери, разве я тебе не говорил? И эта игра имеет слишком много диалогов и жаблонов действий. Не будь так беспечен. Но я имею в виду, ты ведь тоже только что сказал много того, что не следует говорить перед ней. Они действительно были не очень осторожны перед NPC, не так ли?» йзек игнорировал меня, пока его друзья наконец не указали на его собственную ошибку а уупс он в очередной раз обернулся, и его вымученная улыбка вновь вернулась ко мне ну что ж ты выглядишь довольно юный, но я предполагаю, что ты тоже авантюрист, верно я кивнула Айзек казалось наконец избавился от всех сомнений. он заговорил так, чтобы я и его товарища слышали. Как ты уже знаешь, мы собираемся отправиться на охоту за кроликом. Однако шансы невелики, так что это наполовину серьёзно, а наполовину просто повод собраться вместе и повеселиться. Нет никакой гарантии, что мы получим вознаграждение, даже если успешно поймаем кролика. Но если ты не возражаешь, чтобы мы наняли тебя, мы можем заплатить тебе три маленькие золотые. Как насчёт такого? Наймёте меня? Видимо, Айзек решил взять меня к себе на службу. Зачем? «Ого, правда? Да, чёрт возьми!» Вит ликовал. «Погоди, Айзек, ты действительно берёшь с собой эту Энпи? Я имею в виду эту девочку. Разве она не незнакомка?» «Салли слишком громко. Что если она расскажет всё другим авантюристам, а потом они придут и всё испортят? Мы берём её с собой, чтобы сохранить вечеринку в секрете от обычных авантюристов». Ответил Айзек. Наверное, ты прав. Классно! Усвою уже свой урок, вид! Хе-хе-хе, ладно, пошли! Похоже, они никогда даже не рассматривали возможность того, что NPC могут откасать. Ничего не поделаешь, подумала я. Во всяком случае, это было даже лучше для меня. Я не знала, какого рода мероприятия они собираются устроить, но пока я могу достать красный магический камень, всё будет в порядке. Это ведь камень номера восемь, верно? Надеюсь. И иначече я ужасно облажаюсь. Тогда давай поговорим о наших планах. Хм. По словам Майзека мероприятие состоится через неделю. Он уже уведомил своих друзей через интернет. Приветствовали всех, кто сможет прийти. Ве вечеринка пройдет на их базе на окраине свободного города Сейс. Они показали мне место на простой карте, вывешеенный в зале Гильдии. Это было чертовски далеко. Этот город находился в крупной стране на восточной оконечности центрального континента. Я задалась вопросом, как мы доберёмся туда всего за неделю? Айзек всё объяснил. Сперва группа отправится на поезде в ближайшую крупную страну под названием Баттрл, пересаживаясь с одного на другой по пути. Это займёт четыре дня. Затем, как только мы окажемся там, мы воспользуемся дирижаблем. Дирижаблем? Ага. У нас есть годовой пропуск. Я думаю мы сможем уговорить их принять тебя как члена команды. Это был первый раз, когда я услышал о дирижаблях. Мне рассказали, что только крупные страны имеют необходимые аэропорты и что вы можете попасть в любую другую крупную страну мира всего за один-два дня на таком дирижабле. Да патрола мы доедем на обычных поездах, а не на экспрессах. Они сказали, что они здесь прежде всего чтобы заработать немного денег, ить большие золотые монеты на быструю поездку было бы нецелесообразно. Мы сели на самый дешевый поезд, который смогли найти. С трудом, но нам все же удалось найти четырехместный номер. Наконец-то, у нас было время для долгожданного знакомства. Мы охотились на водяных ящериц в болоте неподалеку. Их шкуры и магические камни в свободном городе стоят довольноторороко. Так, как тебя зовут? Я, с Сандрея, зови меня просто Сли. привет андре я шри группа состояла из война языка быстрого бойца виа и с андрея мага конечно я не была настолько наивна чтобы использовать в такой ситуации свое настоящее имя фальшивое имя не так уж сильно отличалась мне нужно было лишь достаточно быстро реагировать на него если кто то звал меня по какой то причине услышав мое приветствие сандре поднесла свою сияющую улыбку прямо к моему лицу можно просто салли привет с андрея ну правда зови мне просто салли привет с андре я действительно не хотела путать ее с глупой саллей и прежде чем я заметила моя настойчивость уже потолкнула языка ивиа тоже начать называть ее андрея она была в ужасе мисс андре я слышу как вы шепчете дурацки ии вон оттуда шепчете тише а что вы будете делать с етой спросила я мы просто похаваем что нибудь в реале ай у нас есть еда не беспокойся об этом айзеэк ткнул вие до оксем за его неосторожные слова в поезде я хотела в кафетерии и покупала еду для блобси чтобы поддерживать образ с другой стороны несмотря на то что они находились в агоне поезда группа иногда исчезала. значит они выходили из игры чтобы поесть бывали случаи когда с андре исчезала на целых двенадцать часов или когда в игре оставался только один из них видид практически всегда был здесь он слишком часто был здесь я беспокоюсь за его реальную жизнь это прекрасно что мы только вдвоём эй шери хочешь что нибудь узнать обо мне для такой малышки как ты я отвечу на любой твой вопрос так то Тогда... как мне удалеть тебя у тебя удивительно острый язык он постоянно пытался начать разговор что сильно меня нервировало кроме того в его глазах действительно чувствоваалась некая опасность поэтому я затыкала его каждый раз, когда он начинал говорить потом время от времени он сидел неподвижно и смотрел в пустоту так вот это энписи девочка которая очень холодна ко мне. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что его губы едва шевелятся. Может быть, он с кем-то где-то болтал. «Блин, они вообще пытались обмануть меня!» Я предположила, что для них это просто игра, а я просто NPC. Поняв, что я не реагирую на их странные слова, они становились всё более и более небрежными, а выходить из системы они стали всё чаще и чаще. Это не было какой-то проблемой для меня, так как у меня не было планов подружиться с ними. Тем не менее, даже когда они знали, что NPC здесь ведут себя как настоящие живые люди, они всё ещё не относились ко мне как к одной из них. Даже до сих пор. Я осознала, что это станет причиной всевозможных проблем. Удачи вам, модераторы игры. Хотя это не моё дело. И за день до того, как мы добрались до первой станции Бэтрола, все трое наконец вышли из системы одновременно. Видимо они оттачивали свои магические навыки в поезде, но этого было недостаточно, чтобы отвлечься от скути. Когда они исчезли, я заметила в лужу маны на полу. Е окружал защитный барьер. Вероятно, это метка для их последующего входа в систему. Я осторожно провела немного тестов с киберманипуляции на ней, трудноуловимый, чтобы корпорации не узнала. Когда я это сделала, я получила отклик похожий на мой навык упаковщика. После некоторого более тщательного поиска я обнаружила какое-то снаряжение, к которому можно было получить доступ через мой собственный навык упаковщика. Снаряжение выглядело так, словно принадлежало этой троице. Это был приятный сюрприз. Даже если я не смогу его вытащить, всё равно можно будет немного подшутить. За час до того, как поезд достиг первой станции, все трое наконец появились. «Ура, мы на месте! Я не могу дождаться путешествия по небу!» Ага, в эту игру стоит поиграть только ради осмотра достопримечательностей. Сандрей и В мгновенно приложились к окну. Теперь они окончательно превратились в глазяющих туристов, завороженных видом сельскохозяйственных угодий, деревень и приближающегося города. Только Ай застался сидеть на своем месте. Он казался обесппокоенным тем, что я стою так тихо. Тебе не было одиноко? Нет. Я играла роль послушного NPC. Он расслабился и прошептал себе под нос: «Ага, наверное нет никаких проблем, когда ты NPC. Если бы только я была нормальным игроком, теперь уже слишком поздно. Я не была ни игроком ни жителем этого мира. Я превратилась во что-то среднее. В тот момент, когда корпорация предала всех нас, игроки перестали быть нашими союзниками. айзек раса человек игрок очки магии сто пятьдесят и сто пяти очки здоровья двести шестьдесят из двухста шест общая боевая сила тысяча сто десять сандрияя раса человек игрок очки магии сто дев и сто девяносто очки здоровья сто тридцать пять иста три пяти общая боевая сила семьсот девяносто вид раса человек игрок очки магии сто сорок иста сорока очки здоровья сто восемьдесят и сто восемьдесят общая боевая сила шестьсот шестьдесят пять осталось четырнадцать дней дополнительного времени конец близок будььте готовы вы трое рано или поздно вы станете моей едой примечание автора давным-давно я слышал мем как мне удалить тебя Он был популярен в то время, но актуален и сейчас. Небольшая экспозиция. Хранилище игрока. Когда игрок умирает, он оставляет своё снаряжение на земле, за исключением событийных предметов. Как уже упоминалось в истории, место выхода системы отмечается, и все предметы игрока хранятся там. Тогда почему игрокам не разрешалось использовать упаковщика обычным способом? Потому что поддержание отмеченного хранилища требует маны. Как правило, шансы игроков вернуть свои предметы были низкими, поэтому с целью экономии использования маны, разработчики игры решили полностью удалить эту способность. Примечание анлейтера Автор говорит о японском меме. В японском Microsoft Office раньше не было клипе, вместо неё у них был дельфин по имени Кайру, который ужасно всех раздражал. Поэтому, когда дельфин спрашивал, что вы хотите узнать, многие пользователи вводили «Как не удалить тебя?». В новых версиях программы Дельфин отвечает на это сообщение и рассказывает вам, как отключить себя, выглядя крайне печаленным.